Несомненно, прекрасное лицо моей матери сияло еще молодостью в тот вечер, когда она так мягко держала меня за руки и пыталась унять мои слезы. Но мне казалось, что как раз этого-то и не должно было быть, что ее гнев был бы для меня менее тягостен, чем эта новая нежность, которой не знала мое детство. Мне казалось, что нечестивой и воровской рукой я только что провел в душе ее первую морщину и был причиной появления у нее первого седого волоса. От этой мысли рыдания мои удвоились, и я увидел тогда, что мама, никогда не позволявшая себе расстраиваться со мной, готова вдруг заразиться моими рыданиями и делает усилия, чтобы самой не расплакаться. Почувствовав, что я заметил это, Она сказала мне со смехом, «Вот видишь мое золотце, мой чижик, еще немного, и ты сделаешь твою мамочку такой же глупенькой, как ты сам. Вот что, так как ни тебе, ни твоей маме спать не хочется, то не будем расстраивать друг друга, а лучше займемся чем-нибудь, возьмем какую-нибудь книгу». «Но у меня не было в моей комнате книг. Скажи, твое удовольствие очень будет омрачено?» Если я уже сейчас покажу тебе книги, которые бабушка хочет подарить тебе в день твоего рождения, подумай хорошенько. Ты не будешь разочарован тем, что у тебя не будет в этот день никакого сюрприза. Я пришел от этого предложения в восторг, тогда мама отправилась за пакетом книг. Сквозь бумагу, в которую они были завернуты, я мог различить только их небольшой формат. Но уже и при этом первом беглом и поверхностном осмотре бабушкин подарок затмевал коробку с красками и шелковичных червей, полученных мною в Новый год и прошлый день моего рождения. Пакет содержал следующие книги «Чертово болото», «Франсуа Шемпи «Маленькая Фадетта», «Волыночники». Как я узнал потом, Бабушка выбрала для меня сначала стихи Мюссе, Томи Круссо и Индиану, ибо, считая легкое чтение таким же нездоровым, как конфеты и пирожные, она думала в то же время, что мощное дыхание гения является даже для ума ребенка не более опасным, чем свежий воздух и морской ветер для его тела. Но когда отец мой, узнав, какие книги она собирается подарить мне, заявил, что она совсем сошла с ума. Бабушка лично отправилась в Жуилье виконт к своему книгопродавцу, боясь, как бы я не остался без подарка. Был очень жаркий день, и она возвратилась такая измученная, что доктор велел матери не позволять ей больше так утомляться. И заменила упомянутые выше книги четырьмя сельскими романами «Жорж Санд». «Милая дочка», Сказала она маме, Я не могла бы решиться подарить нашему мальчику что-нибудь дурно написанное. В самом деле, она никогда не соглашалась покупать такие вещи, из которых нельзя было бы извлечь пользы для ума, особенно той пользы, которую приносят нам прекрасные вещи, научающие нас находить удовольствие не в материальном благополучии и тщеславии, а в чем-то более высоком. Даже когда ей предстояло сделать кому-нибудь так называемый практический подарок, вроде, например, кресла, сервиза, трости, она выбирала старинные вещи, как если бы, оставаясь долго без употребления, они теряли свой утилитарный характер и делались пригодными скорее для повествования о жизни людей минувших эпох, чем для удовлетворения наших житейских потребностей. Ей очень хотелось, чтобы в моей комнате висели фотографии старинных зданий и красивых пейзажей. Но хотя бы изображаемая на них имела эстетическую ценность, она, совершая покупку, находила, что механический способ репродукции, фотография, в очень сильной степени придает вещам пошловатую, утилитарную окраску. Она опускалась на хитрости, И пыталась, если не вовсе изгнать коммерческую банальность, то, по крайней мере, свести ее к минимуму, заменить ее в большей своей части художественным элементом, ввести в приобретаемую ею репродукцию как бы несколько слоев искусства».